Я никогда не любила тайн. Так без сна пролежала я до самой зари. А километрах в пяти от меня мирно спал на своей узкой кровати мой сентиментальный убийца и видел во сне цветы и птиц. Глава двенадцатая. Собираясь на вечеринку Глории Нет, мы оделись особенно изысканно. Я выбрала платье с черными блесками, купленное в Париже за бешеные деньги. У него глубокий вырез на спине, а спина, если можно так выразиться, по-прежнему один из главных моих козырей. Льюис в смокинге с блестящими черными волосами был восхитителен. Он выглядел как юный принц, и вместе с тем в его облике проскальзывало что-то звериное. Пол являл образец элегантного и раскованного сорокалетнего мужчины. Светлые волосы, чуть тронуты сединой на висках, взгляд слегка ироничный. Я заранее смирилась, что мои блестки будут помяты, зажатые между двух смокингов в тесном ягуаре. Но Льюис торжественно заявил, «У меня для вас новость, Дороти!» Я внутренне содрогнулась, но пол улыбнулся с видом сообщника. «Это настоящий сюрприз Дороти! Пойдем за ним!» Льюис вышел в сад, влез в Роллс и что-то там нажал. Автомобиль ровно и мягко заурчал, тронулся с места и подъехал к ступеням. Льюис выскочил из машины, обежал вокруг и с глубоким поклоном распахнул передо мной дверь. Я была потрясена. Ну что ж, до суда надо ехала, засмеялся пол. Не удивляйся, садись в машину. Шофер, пожалуйста, к мисс Глории Неп в суперзвезде, бульвар Сансет. Льюис тронул с места. Через перегородку я видела в зеркальце его очарованный, восхищенный детский взгляд, устремленный на меня. Довольно ли? Все же странная штука жизни, не перестаю удивляться. Я отыскала рожок переговорного устройства и поднесла к губам. «Водитель! С чего это Рось вдруг заработал?» Я возился с ним весь отпуск. Я посмотрела на пола Он улыбнулся. Последние три дня он только об этом и твердит, совсем как мальчишка. Он тоже взял переговорник. «Водитель!» Я советую вам поухаживать нынче за хозяйкой дома. Ваша холодность будет неверно истолкована. Льюис пожал плечами и промолчал. Я изо всех сил надеялась, что сегодня все будут со мной любезны, и моему убийце ничего не взбредет в голову. Недаром же я потратила десять дней на подготовку к этому вечеру. Я расписывала своих знакомых в самых идиллических тонах тонны меда, ушли на описание друзей и сотрудников. Я пыталась представить Голливуд, эти мрачные джунгли в виде райской зеленой лужайки, где все любят друг друга точно дети. Если с языка ненароком слетало едкое словцо, я тотчас пыталась поправить дело, сочиняя какую-нибудь важную услугу, оказанную мне этим человеком, три года назад. Или еще что-то в этом же роде. В общем, я превратилась в в идиотку, чокнутую, если только не стало ею раньше. Глория Нэш встретила нас на пороге своего скромного тридцати двухкомнатного особнячка. Все было идеально. Прожекторы в саду, подсвеченная вода бассейна, гигантские жаровни и вечерние туалеты. Глория была красивой, хорошо ухоженной блондинкой. К сожалению, она родилась лет на 10 как минимум, позже меня, и не упускала случая напомнить мне об этом самым любезным образом. Иногда она восклицала, «О, Дороти, как вам удалось сохранить такой замечательный цвет лица? Придет время, и я попрошу вас поделиться своими секретами». А то вдруг... Принималась смотреть на меня с таким восхищенным удивлением в глазах, словно то, что в свои сорок пять лет я еще держусь на ногах небывалое чудо. В этот вечер она избрала вторую линию,